27 марта 1942 года, полдень, Турция, Анкара, площадь Кызылай, дворец президента Турции Чанкая, президент Турецкой Республики Исмет Иньоню, урожденный Мустафа Исмет Паша. За окнами президентского кабинета вовсю цвела весна, Но людям, которые решали здесь вопросы жизни и смерти, было отнюдь не до природных красот. Еще совсем недавно Турция была союзником Англии и Франции. Потом, сменив сторону, она, послушно следуя в германском фарватере, готовилась к вторжению в СССР. Формально, соблюдая нейтралитет, президент Инюни поставлял Гитлеру в различное стратегическое сырье и пропускал итальянские и германские военные корабли в Черное море. Помимо того, в Турции действовали антисоветские организации исламистского и пантюркистского толка. В те дни немецкий посол фон Папен докладывал в Берлин. Турция в высшей степени заинтересована в уничтожении русского колосса, а миллионная группировка турецких войск сосредотачивалась на Кавказском направлении. Но потом на Среднерусской равнине образовались врата, и из них вылезли веселые ребята, сразу напомнившие изумленным туркам солдат недоброй памяти Топал-Паши Суворова и Ак-Паши Скобелева. Началась вторая фаза Смоленского сражения, стремительная и беспощадная. Кровь германских аскеров рекой потекла по русской земле, и президент Иньоню возблагодарил Аллаха за то, что Турция не последовала примеру других германских сателлитов и не влезла в эту войну с первого дня. В этой схватке русские были безжалостны и неутомимы. В результате, когда вокруг Смоленска закончился кровавый танец с саблями, германская группа армий «Центр» оказалась полностью уничтожены как только все закончилось делегация турецкого генштаба посетила неприступный рубеж германской обороны по днепру и выслушала уверение фельдмаршала листа в том что германские воины будут стоять на этом рубеже как скала но не успели турецкие военные деятели покинуть восточный фронт как русские взломали германскую несокрушимую оборону и нанесли вермахту очередное поражение пусть и не такое масштабное как под смоленском зато не менее обидное и унизительное прорыв дивизии экспедиционных сил криги указал турецким руководителям на тот факт что германия понесла тяжелые можно сказать смертельные потери и потеряла шанс выйти из войны победителем. все дальнейшие телодвижения Это не больше, чем судороги агонии, сотрясающие тело смертельно раненого бойца. Разумеется, если германскую армию оставят в покое, она залижет свои раны и оправится. Но было очевидно, что русские не позволят ей такой роскоши. Их армия была многочисленнее и быстрее восстанавливалась после понесенных потерь. А еще Красная армия быстро училась, а у немцев самые лучшие, хорошо обученные и укомплектованные соединения уже сгинули в бездонную прорву. Из этого следовал вывод, что Турции надо искать нового хозяина. И как раз тут на горизонте возникли британские эмиссары, слоткоголосые, как сирены. Нельзя сказать, что большие турецкие начальники сразу оказались очарованы их пением, но ржавый флюгер турецкой политике уже начал разворот на новый курс. На этот раз турецкая военная комиссия поехала в Александрию, где выслушивала заверения генерала Кеннингема о нерушимости британских позиций перед лицом ужасного Роммеля. К британской идее нападения на Болгарию в турецком генштабе отнеслись крайне осторожно. Во-первых, Болгарская армия, не столь многочисленная, как турецкая, была значительно более боеспособной. Драться на пороге своих домов ее солдаты будут неистово. Для турецких генералов было желательно, чтобы большая ее часть оказалась усланной куда-нибудь к шайтану на куличке, например, на Восточный фронт. Но царь Борис тоже не дурак и не желает отсылать подальше свою армию. Во-вторых, Вторгнувшись в Болгарию, турки совершенно не хотят задевать интересы других крупных игроков, то есть русских и немцев. И те, и другие представляли для них смертельную опасность, даже воюя между собой. Был риск огрести невкусных пряников с обеих сторон сразу. Для вермахта вторжение турок в Болгарию – это угроза коммуникациям немецкой группировки в Греции. А русские просто неравнодушны к своим меньшим братьям и непременно начнут оказывать им помощь хотя бы действиями авиации. При этом те русские, которые советские, это давно известное зло и полбеды. Со своим классовым подходом они могут и проигнорировать геноцид до тех пор, пока не будет слишком поздно. Проигнорировал же их господин Ленин геноцид пантийских греков только потому, что у тех ничего не двигалось в направлении социализма. Зато русские из заврат ужасны и непредсказуемы. А потому риск, что ответом на вторжение турецкой армии в Болгарию станет разрушительный налет их авиации на Анкару, неоправданно велик. Как это бывает, турки видели на примере Берлина. Улица Вильгельмштрассе, разнесенная в дребезки по кирпичику, и похороны главных нацистских бонц. «Осторожность, осторожность и еще раз осторожность, господа!» сказал своим сподвижникам президент Иньоню. «В этой игре мы не равны никому, и если против немцев мы еще как-то можем сопротивляться, поскольку не граничим с ними нигде и никак, то русские давно облизываются на некоторые наши сопредельные территории. «Силы нашей группировки в Карсе и Эрдогане даже несколько превосходят те войска, которые большевики собрали в своей Кавказской армии», — сказал фельдмаршал Фавзи Чакмак. «Думаю, что вражеское наступление в таких условиях не имеет перспектив». «В наших условиях, — устало сказал няня, — надо считать не только солдат» но и артиллерийские орудия, танки и самолеты. А их у русских большевиков гораздо больше, как и опыта современной войны. Но намного опаснее русские из будущего. С ними мы не сможем чувствовать себя в безопасности ни при каких обстоятельствах. И в то же время, господин президент, сказал министр иностранных дел Нуман Меменчаглы, у нас нет ни малейшей надежды на то, что про нас... В ходе этой войны просто забудут. Господин Сталин человек крайне злопамятный, а ведь мы за последние пару лет дважды входили в состав враждебных ему коалиций. Нам известно, что в свое время, в сороковом году, русские большевики уже ставили возможность аннексии Западной Армении и Черноморских проливов как условие своего присоединения к Берлинскому пакту тогда господин гитлер предпочел отказать наглым посягательствам, предпочтя вступить в союз с турецкой республикой но теперь то все будет совсем не так разгромив германию русские станут настолько сильны что смогут брать все что им понравится без чьего либо разрешения прошли те времена когда турция могла один на один сражаться с российской империей теперь русские прихлопнут нас Без особых усилий и даже не вспотеют. «Неужели вы считаете, что в случае русских поползновений Турцию не возьмут под свою защиту великие державы?» Надувшись от важности, спросил фельдмаршал Фабзи Чакмак. «Какие великие державы?» Переспросил Нуман Меменчаглы. «Франция разгромлена и впала в ничтожество. Германия будет разгромлена в ближайшее время. Америка...» далеко и занята своими делами, а Британия обескровлена схваткой на два фронта. Самой сильной великой державой континента после победы над Гитлером станет Советская Россия, и это неоспоримый факт. Надо понимать, что мистер Черчилль толкает нас на эту авантюру не для нашей собственной пользы, а исключительно для того, чтобы хоть немного затормозить русский натиск на Запад и выиграть для себя еще немного времени. При этом его ни в малейшей степени не волнует то, что случится с Турцией после того, как она выполнит предписанную ею роль. Мы для него не более чем расходный материал в большой политической игре. Еще раз повторю, в случае нашего нападения на Болгарию может случиться так, что русские и немцы, даже не сговариваясь, ударят по нам с двух сторон, в то время как болгары – будут отчаянно сопротивляться и звать на помощь всех, кого можно. «Из ваших слов следует, — с мрачным видом произнес президент, — что выбор у нас невелик. В одном случае мы должны затаиться и ждать момента, когда у господина Сталина дойдут до нас руки, после чего безропотно погибнуть под ударом многократно превосходящих сил». Красной Армии. Численность русских полчищ и их боевой опыт, полученный в ходе войны против вермахта, сделает действия нашей армии беспомощными, а сопротивление бессмысленным. В другом варианте мы нападаем на Болгарию, подставляемся под удар русских прямо сейчас, яростно сражаемся за свое существование, но все равно погибнем, так как соотношение сил будет совсем не в нашу пользу». «Да, господин президент», — согласился Нуман Меменчаглы, -ми — «Вы совершенно правы. Правда, в первом случае у нас останется надежда, что после завершения боевых действий на Тихом океане страны Атлантического альянса все же попытаются установить свою гегемонию в Европе и отбросить русских обратно к ним на восток». «Ничего они не попытаются», — С солдатской прямотой рявкнул Фабзи Чакмак. Усталость от Великой войны сделает англосаксонских политиков вялыми, а общественное мнение чрезвычайно чувствительным к потерям. В лучшем случае мы получим слова моральной поддержки и поставки завалявшегося на складах устаревшего оружия. Что нам обещают англичане сейчас? Поставки своих танков? показавших свою полную беспомощность против немецких бронированных боевых машин генерала ромеля В свое время англичане совершили ошибку, вообразив, что в будущем на земле им придется воевать только с восставшими дикарями в колониях. И плоды этой ошибки они теперь пытаются сплавить к нам. Если бы нам пришлось воевать только против курдов, это еще можно было бы терпеть. Но против русских прошедших через бои с германской армией, их крусайдеры — не более чем железные мишени с мотором. — Так все же, господа, — спросил несколько сбитый с толку президент Иньоню, — что нам все-таки делать в сложившейся ситуации? — Готовиться к войне на два фронта, — отрубил фельдмаршал Фавзи мак Даже если придется уйти из проливов и Западной Армении, никто не должен сказать, что мы сделали это без боя. И бой этот должен быть таким жестоким, чтобы враг запомнил его надолго. «Мы не настолько сильны для того, чтобы делать глупости», — возразил ему Нуман Меменчаглы. «В первую очередь мы должны попробовать договориться с русскими из будущего и большевиками». Натолкнувшись на упорное сопротивление, господин Сталин может захотеть гораздо большего, чем просто территории Западной Армении и зоны Черноморских проливов. В таком случае, быть может, сама Турция прекратить свое существование как независимое государство. И Смета Нюню некоторое время задумчиво молчал, после чего изрек. В таком случае вы, Чакмак Паша, делайте то, что должны делать. Готовьтесь к войне, проводите мобилизацию и стройте укрепления, как на Кавказе, так и на подступах к Стамбулу во Фракии. И обратите особое внимание на курдов. Эти бандиты не должны ударить нам в спину. Если придется, то наши аскеры должны сражаться как львы и заставлять врага дорогой ценой платить за свои успехи. А вы, господин Меменчаглы, попытайтесь договориться с русскими, англичанами, немцами. Ведите переговоры, плетите интриги, имея в виду, что мы будем выполнять только те обещания, которые будут выгодны самой Турции. Попробуйте получить у англичан еще оружие. Пусть оно устаревшее и плохо подходит для современной войны. Возможно, еще придет такое время, когда мы будем рады и таким танкам. И одновременно постарайтесь выпросить хоть что-то у немцев. Скажите им, что мы собираемся сражаться с большевистской Россией, и поэтому нам нужно как можно больше новых пушек, танков и самолетов. Русским вы должны говорить, что мы согласны на все их требования, но что нам при этом угрожают войной немцы и даже англичане. Одним словом, юлите, выкручивайтесь, делайте все возможное для того, чтобы оттянуть и ослабить удар по нашему государству. И не бойтесь заключать договоренности. Мы все равно не исполним ничего, что пойдет во вред нашим интересам. 2 апреля 1942 года. Юго-Западный фронт. Село Слобожанское на левом берегу Днепра, напротив Днепропетровска. Подполковник Петр Васильевич Погорелов. Командир 4 отдельный десантно-штурмовой мотострелковой бригады РКК. Вот я и комбриг, командир Красной Армии. Никогда не думал, что дослужусь до чего-то большего, чем командир батальона или начальник штаба полка. Но на войне люди растут быстро. Майора и комбата я получил после Смоленского сражения. А подполковником с переходом в РККА стал после прорыва криги Тогда я по ротации должен был убыть обратно в XXI век, чтобы освободить место в штате следующему счастливцу. Но написал рапорт о переводе в РККА, и начальство не стало меня удерживать. Много нас, таких российских офицеров, сражаются на фронтах, получая реальный боевой опыт и передавая свои навыки дедам-прадедам, а у меня это еще и личное. Я вместе со своей ротой первым встретил этих тварей в нашем мире и теперь просто обязан расписаться на Рейхстаге. Развалинами Берлина удовлетворен Погорелов. Первым делом, по прибытию на новое место службы, в Волжский городок Камышин Я узнал, что бригаду, которой мне поручили командовать, еще требуется сформировать. На тот момент бойцы и командиры РККА были отдельно, добровольцы из 21 века, вроде меня, тоже отдельно, а техника только начала прибывать в пункт формирования. Советские у нас все понюхавшие пороха, недавно мобилизованных и не участвовавших в боевых действиях, Таких нет. Почти все были ранены. Почти половина побывала в немецком плену, а потом реабилитировала себя, сражаясь в штрафных штурмовых батальонах РККА. Опыт его, как говорится, не пропьешь. Добровольцы из Российской Федерации, как правило, классные специалисты. Механики-водители, командиры боевых машин и наводчики. Есть и мотострелки, но их немного, в количестве необходимом для инструкторской закваски. Также выходцы из 21 века занимают четверть должностей в звене взвод рота батальон Местные командиры, как правило, набирались из тех, кто дрался рядом с нашими либо в Смоленском сражении, либо во время прорыва криги Между прочим, десантно-штурмовой моя бригада называется не потому, что ее предполагается, десантировать во вражеский тул с самолетов или высаживать на морской берег с кораблей? Совсем нет. Мы — тот консервный нож, что должен вскрывать вражескую оборону вдоль крупных водных преград. Ведь если посмотреть на карту, то становится ясно, что большинство рек в Европе текут поперек направления нашего наступления к Последнему морю. Таких, как мы, совсем немного. Лишь несколько бригад, которым при форсировании водных преград стоять на острие удара. Поэтому вся техника у нас плавающая, ввезенная из 21 века и не только восстановленная, но и модернизированная. Мотострелковые подразделения укомплектованы снятыми с хранения и прошедшими капремонт доисторическими БМП-1. Помимо всего прочего, На ремонтно-восстановительном заводе у раритетов времен Афганской войны ампутировали башни с глоткоствольными пушками «Гром» и дурацкими ПТРК первого поколения «Малютка», заменяя их боевыми модулями «Кливер-2» и «Кливер-3». «Кливер» кливеры штука серьезная, там все по-взрослому. «Двойка» комплектуется автоматической пушкой «ТНС-37» Танковая автоматическая пушка конструкции Нудельмана-Суранова калибра 37 мм, внебрачный гибрид местной зенитки 61К и вертолетно-бмпшной 30 миллиметровой пушки 2А4-2. Всем хорошо, российское изделие, только боеприпасов под него в СССР не выпускают. Так что пришлось скрещивать его с самым близким по калибру советским образцом, с двухленточным питанием и зенитными углами возвышения, пусковой установкой для ПТРК карнет пулеметом ПКТ, а также всепогодный АСУО, автоматическая система управления огнем, с возможностями ведения зенитного огня, боекомплект, лента на 100 осколочно-фугасных снарядов и лента на 50 бронебойных к пушке. 2000 патронов к пулемету, 4 ракеты для ПТРК и 2 ПЗРК типа «Стрела-2». ПЗРК и запасные ракеты к «Корнету» хранятся под сидениями в десантном отсеке. Тройка и проще, и в чем-то даже брутальнее. В ее башне вместо ТНС-37 при той же АСУО установлена качающаяся часть буксируемой зенитной установки «ЗУ-23» с боекомплектом в 500 снарядов. Такими машинами комплектуются разведывательные подразделения и взводы прикрытия командных пунктов, а также минометных и артиллерийских батарей. Плотность огня у этой машинки страшная. Если в воздухе, к своему несчастью, появятся люфты, то мало им тоже не покажется. Никто не уйдет неотоваренным. В качестве средств артиллерийской поддержки В бригаде из шести мотострелковых батальонов имеется гаубичный самоходный дивизион, укомплектованный плавающими САУ-2С1. Дополнительно каждый батальон усилен батареей из четырех 120 миллиметровых минометов, а на каждую мотострелковую роту выделено по четыре самоходных автоматических 82 миллиметровых миномета «Василек», На шасси все той же БМП-1. Единственное, чего нет, это специализированных противотанковых подразделений. Тигров еще нет, а весь остальной германский бронезверинец поражается 37 миллиметровыми пушками БМП, имеющими дистанцию в 500 метров для пробития брони немецких средних танков в лобовой проекции и до километра в борт и корму. Кроме того, на сладкое, для немецких панцерманов на каждой боевой машине пехоты имеется по четыре карнета, а в каждом мотострелковом отделении по одному РПГ, а в штурмовых взводах и РПО — реактивный пехотный огнемет. Ну а пехота для пущего удовольствия противника — тоже вооружена отнюдь не Мосинками, СВТ и пехотными дегтярями, а извлеченными из наших МОП-резервов автоматами Калашникова под патрон сорок третьего года и пулеметами Печенек. И даже экипажи боевых машин, водителей и минометчики с артиллеристами, которым стрелковый бой не обязателен, имеют в качестве личного оружия самозарядные карабины Симонова и пистолеты пулеметы ппс так что даже при отсутствии специализированного противотанкового дивизиона штаты у нас в сравнении со стандартными стрелковыми дивизиями РККА очень жирные и соответственно надежды возлагаемые на бригады нового штата очень велики а ведь эти надежды нам еще придется оправдывать в жестоких боях прокладывая путь к будущей победе чтобы снова Над развалинами Берлина развивалось Красное Знамя, а все прочие страны в мире нас боялись и уважали. Мой начальник штаба и заместитель — майор Андрей Васильевич Маркин. Он тоже воюет с самого начала, но только не с момента открытия врат, а с 22 июня, отступая от самого Бреста. Несколько раз он попадал в окружение. Выходил из них и снова оказывался в котле. В последнее окружение он угодил под Кричевом в результате прорыва второй панциргруппы Гудериана, того самого, что в нашем мире привел к окружению Юго-Западного фронта, а в этом притащил немцев к новорожденным вратам и бросил их на съедение нашим экспедиционным силам. В боях под Кричевом майор Маркин был тяжело ранен, и вместе с остатками своего полка, больше напоминавшими неполный взвод, выходил из Кричевского окружения в южном направлении. Так что опыта войны у моего начальника штаба предостаточно, причем опыта крайне негативного, появившегося в результате глубоких окружений и тяжелых сражений, когда на полк в ходе боев ужавшейся по численности до батальона Наваливалась полнокровная германская танковая дивизия и продавливала нерушимую оборону многотонной массой брони, численным превосходством в пехоте, господствующими в воздухе юнкерсами и хенкелями и тяжестью артиллерийских залпов. Но конец у этой истории все же оказался счастливым, потому что навстречу отступающим окруженцам от раскрывшихся врат Гремя огнем, сверкая блеском стали, уже мчались передовые батальонные тактические группы нашей 144-й мотострелковой дивизии, которая только что поимела наглеца модуля и жаждала новой крови и новой славы. И немцы, еще несколькими днями ранее упивавшиеся своим могуществом и безнаказанностью из охотников, сами превратились в в беспомощных жертв. На такое передовое подразделение, устраивавшее немцам локальный армагеддон, и натолкнулись остатки 125-го стрелкового полка, после чего для майора Маркина началась новая жизнь. Новая, потому что в нашем прошлом он так и не вышел из своего последнего окружения и числится в наших архивах пропавшим без вести, предположительно погибшим. Состояние его нагноившейся раны в условиях местной суровой действительности грозило либо тяжелой инвалидностью в случае ампутации ноги, либо смертью от заражения крови в случае, если бы его просто не дотащили до госпиталя. Но Андрей Васильевич попал не в местный госпиталь, переполненный ранеными и страдающий от нехватки медикаментов. У немцев было не лучше. А к нам в 21 век где его достаточно быстро поставили на обе ноги. Ну а потом, после завершения лечения, по согласованию с советским командованием, майором Маркина, как и других красных командиров, проходивших лечение в наших госпиталях, направили на курсы повышения квалификации. Там у нас товарищ майор научился не вздрагивать при виде человека в погонах и отчасти утратил пиетет перед мудростью партии зато еще сильнее зауважал Иосифа Виссарионовича. Уж рожи товарища Зюганова, вещающего из ящика всякие благоглупости, для этого было достаточно, как и знаний об истории этой самой партии, которую после смерти ныне здравствующего вождя поочередно возглавляли разные придурки. Таким образом, из правоверного коммуниста а тут это понятие все больше сближается с определением «твердокаменный троцкист», Андрей Васильевич превратился в фанатичного большевика-сталиниста, советского патриота, считающего, что мировая революция – дело, конечно, важное, но происходить она должна путем поэтапного расширения Советского Союза на всю планету. В остальном майор Маркин, Нормальный, компетентный командир, не читая некоторым, не впавший в отчаяние в дни тяжелых поражений и не заразившийся закидательством после того, как положение в корне изменилось. Мы с ним боевые товарищи, как два сапога пара. Оба понимаем, что бригада готовится не к парадному смотру, а к тяжелым боям, и что экзамен у нас будут принимать немцы, при перевесе втрое четверо на одного, не в нашу пользу. Но майором Маркиным и мною командный состав бригады не исчерпывается, поскольку в Красной армии без политработников никак, то и у нас он тоже есть. Старший политрук Бородухин Петр Михайлович, верный боец за дело Ленина Сталина, 1906 года рождения, из рабочих, бывший председатель парткома в железнодорожных мастерских, призван по призыву в июле 41-го, воевал на Юго-Западном фронте в 6-й армии, в начале августа был ранен и эвакуирован в тыл. И весьма вовремя, поскольку те, кто остался на месте, неделю спустя попали в окружение и сгинули в Уманской яме. Уманская яма — название временного лагеря для пленных, располагавшейся на территории карьеры кирпичного завода в августе-сентябре 1941 года. Сами немцы заявляли, что в результате окружения 6-й и 12-й советских армий они взяли в плен 103 тысячи советских бойцов и командиров. Советские оценки потерь скромнее в два раза, но даже цифра в 54 тысячи пленных все равно зашкаливает. Из-за плохих условий содержания многие заключенные погибли в течение очень короткого времени. К тому же в самом лагере и на местах боев немцы со своими пособниками устраивали массы расстрелы комиссаров, евреев, коммунистов, сильно ослабевших и раненых бойцов и командиров, а также всех тех, кто хоть чем-то не понравился арийским господам. Мы ничем не могли помочь этим несчастным, ведь когда они умирали от голода и издевательств, дивизии экспедиционных сил были заняты тем, что рубили в капусту германскую группу армий «Центр». А когда мы закончили с этим богоугодным занятием и осмотрелись по сторонам, спасать там было уже некого. Поскольку наш комиссар — человек во всех смыслах хороший, храбрый, прямой и честный, и искренне верит в дело, за которое сражается, то я собрал наших добровольцев-будущенцев и отдал им негласный приказ не раздражать нашего комиссара критическими замечаниями и не нарушать его идеологическую девственность. Он сам со временем поймет, что не так все просто в этом мире, но мы должны понять его и морально поддержать. Ведь будет жалко, если этот человек перестанет верить в коммунистическую идею или, хуже того, начнет искать спасение от психической травмы на дне бутылки. А я с самого начала ничуть не сомневался в том, что рано или поздно товарищ Бородухин узнает о нашем будущем все нелицеприятные с его точки зрения факты. Ведь не слепой же он и не глухой. И слухи о нашей запортальной России в народе ходят самые запредельные. Правда, те, кто у нас на самом деле бывал, как, например, майор Маркин, знают, что не все так однозначно. Так и получилось. Где-то через неделю после своего прибытия в пункт формирования бригады, а прибыл он одним из последних, старший политрук зашел в штабной кунг и плотно прикрыл за собой дверь. Перед этим он довольно долго смущенно шаркал ногами по решетчатым ступенькам делая вид, что очищает сапоги от налипшей на них весенней снеговой каши, но на самом деле просто не решаясь войти. В тот момент на месте мы с майором Маркиным были только вдвоем, и, видимо, комиссар специально подбирал момент для разговора без лишних свидетелей. Правильно поняв это немое предисловие, мы с Андреем Васильевичем заговорщицки переглянулись. «Наверное, лучше будет, если я сейчас уйду» тихо сказал начальник штаба, растерянно оглядываясь по сторонам. «Да нет уж, оставайтесь», — так же тихо возразил я. «Товарищ Бородухин вас не съест. Он у нас далеко не самый худший представитель племени политруков. По крайней мере, он верит в идею, а не отбывает номер ради карьеры, как некоторые». Майор хотел что-то сказать, но не успел, потому что на пороге нарисовался наш комиссар. «Товарищи командиры», — сказал он, — «а ведь я теперь все знаю и хочу вас спросить, почему вы сами сразу не рассказали мне обо всех подробностях?» Товарищу Погорелову еще простительно, но вы-то, товарищ Маркин, советский человек и красный командир. «Все мы сейчас советские люди», — сказал я, — «и командиры Красной армии тоже. И воюем мы не по приказу, а по велению души» чтобы не было таких тварей, как гитлеровские фашисты на нашей земле. Да и не только на нашей, но и вообще. Так что агитировать нас за советскую власть не надо. Мы за нее кровь проливаем. Если не свою, так чужую. Так даже правильнее. Это немцы пусть умирают за своего фюрера и фатерлянд. А мы, убив их, должны двигаться дальше, чтобы бить следующих. Но как же, товарищ Погорелов... «Вы можете называть себя советскими людьми, когда вы советскую власть у себя свергли и компартию разогнали», сказал комиссар. «Во-первых, Петр Михайлович, пожал я плечами, компартию, как таковую, никто не разгонял. Она сама разложилась и самоустранилась от управления государством. А вслед за этим не очень-то стало понятно, какая у нас власть, советская или уже нет. Когда дело дошло до стрельбы то, как мы сейчас понимаем, обе стороны были совершенно омерзительны. Драка шла не за идею, а за одну лишь власть и право разделить пирог общенародной собственности между своими людьми. Не было уже к тому моменту идеи, она вся выдохлась. А иначе тогдашний руководитель партии и государства не смог бы сдавать без боя геополитическому противнику один оборонительный рубеж за другим. Во-вторых, когда это случилось, мне было всего четыре года, а большинство наших бойцов-добровольцев и вовсе не родились на свет. И это не мешает нам, не знавшим в сознательном возрасте никакой советской власти, яростно драться за нее в этом мире, хоть в составе экспедиционных сил, хоть в рядах РККА. И я дам вам гарантию, что здесь мы проделаем с Германией то же самое, что тогда проделали наши деды и прадеды. Мы дойдем до Берлина, Вены, Праги и Будапешта и воткнем в развалины вражеских столиц наши красные флаги, чтобы и сто лет спустя все помнили, что воевать с русскими — это изощренная форма особо мучительного самоубийства. — Да, товарищ Бородухин, — неожиданно горячо поддержал меня майор Маркин, — а если мы не дойдем? после победы наши имена все равно напишут на развалинах Рейстага. Вы оглядитесь вокруг. Не знаю, специально так сделано или случайно получилось, но все собранные в этой бригаде наши бойцы и командиры в том мире, где родился и жил подполковник Погорелов, на этот момент были уже покойниками. И вы знаете ли в том числе? — Да, — сказал комиссар, протирая запотевшие очки носовым платком. Этот факт моей биографии мне прекрасно известен. Хотя не положено, а я все равно воспользовался служебным положением и посмотрел свое дело. А там... Да не переживайте вы, товарищ Бородухин, с сочувствием в голосе сказал майор Маркин. Напротив, тогда так же лучше. Ведь ваша жизнь, как и положено, пишется теперь с чистого листа. А вы представьте, что кто-то прочтет про себя, что он герой и орденоносец прошел всю войну без единой царапины, а позже достиг больших высот в партийно-государственной иерархии. Такое знание, человека послабее, способно свести с ума. А мы с вами, как раньше, не знали своего будущего, так и теперь не знаем. И меня, честно говоря, это радует. — Да черт с ним, с моим будущим! — вздохнул комиссар. — Я не про себя беспокоюсь, а про советскую власть. Ее будущее представляется мне чрезвычайно мрачным особенно в свете того, что нам сейчас рассказал товарищ Погорелов. «Об этом вы не беспокойтесь», — сказал я. «Беспокоиться за советскую власть — это работа товарища Сталина, который давно уже в курсе проблемы. А от нас требуется хорошо делать свое военное дело. Когда нас с вами пошлют на фронт, все следует устроить так, чтобы не наши бойцы и командиры погибали за советскую родину и товарища Сталина а немецкие «зольдатен» унд «официхен» — «за фатерлянд» и «любимого фюрера» — и побольше, побольше. А наши, убив этих немцев, должны идти дальше на запад и убивать следующих, до тех пор, пока нация белокурых придурков, возомнившая себя господами, не будет вбита в прах по самые уши. «Эки вы кровожадный, товарищ погорелов вздохнул комиссар. А как же пролетарский интернационализм и сознательность германского рабочего класса? Нет сейчас в Германии пролетариата в том смысле, который вкладывал в это слово товарищ Ленин, вздохнул я. Идеология фашизма тема отличается от классического капитализма, что хозяева с рабочими заключают своего рода социальный договор. Рабочие должны вести себя смирно, и помочь своим господам завоевать новые земли, жизненное пространство на Востоке, а те, в свою очередь, обещают поделиться с ними награбленным. В идеале картина счастливого нацистского будущего выглядит так. Все немцы стали крупными и мелкими хозяевами, а работают на них превращенные в рабов французы, русские, поляки и другие неарийские народы. Глядя с нашего насеста в будущем, мы видим, что мало разгромить германскую армию. Главное — свернуть шею этой поганенькой идейки, чтобы и другие любители халявы и думать забыли о своей национальной исключительности. Но я боюсь, что немцы будут так упорствовать в своих заблуждениях, что в ходе нашей воспитательной работы в Германии из всего народа Останутся одни только фрау с киндерами. Впрочем, с ними мы уже поговорим по-другому, ибо русский солдат с женщинами и детьми не воюет. Но до этого сладкого момента требуется еще дожить, причем так, чтобы об этом потом не стыдно было рассказать детям и внукам. Понимаете меня, Петр Михайлович? — Понимаю, — вздохнул комиссар. — Злые вы там у себя в двадцать первом веке и очень недоверчивые. Но, может, это и к лучшему. Конечно, к лучшему, убежденно сказал я. Ведь проблема советской власти в нашем мире заключалась в том, что большинство лучших из лучших, вроде вас с Андреем Васильевичем, героически пали в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками. Зато вместо вас после войны на руководящие посты из теплых местечек и эвакуаций полезла всякая дрянь прохвосты, карьеристы, за всю свою жизнь не поднимавшие ничего тяжелее канцелярских бумажек, но зато хорошо умеющие угодить любому начальству. Эти-то люди потерь не понесли, ибо старались не приближаться к фронту и на сотню километров. Но теперь в вашем мире все будет совсем иначе. Тут появились мы, такие злые и недоверчивые, и сделали так, что миллионы советских людей, умершие в нашем мире, Теперь продолжит жить, а на Подхалимов и Блюдолизов, напротив, обратят внимание компетентные органы, после чего жить станет легче, жить станет веселее. Вот этому вы и учите советских бойцов, а наши добровольцы, сознательно сделавшие свой выбор, не нуждаются в том, чтобы их агитировали за советскую власть. На этом наш разговор был закончен и комиссар больше не возвращался к этой теме. Потом, как один день, промелькнули еще две недели боевого слаживания. Все же из бойцов с недавним фронтовым опытом часть скалачивается быстрее, чем из новобранцев. На станцию погрузки были поданы эшелоны, и бригада убыла на юго-западный фронт под Днепропетровск. Обстановка тут такая. Наши прочно удерживают пологий низкий левый берег. Днепропетровск на правом обрывистом берегу находится под немцами, а точнее позиции в городе занимает 50-я пехотная дивизия. Южнее расположились румынские части, севернее итальянская армия. Немецких соединений по рубежу Днепра, как я понимаю, крайне немного, только в ключевых пунктах. Все резервы у них сожрала Смоленская битва, в которой в свое время мы так лихо горцевали в стиле «фигра здесь, фигра там». И теперь задачей нашей бригады станет форсирование реки и захват плацдарма. А потом саперно-понтонные батальоны под нашим прикрытием наведут на него наплавные мосты. Помимо того, Для поддержки прорыва командование сосредоточило из резерва Ставки во втором эшелоне фронта большое количество свежих стрелковых дивизий и гаубичных артполков РВГК, что стоят поблизости от нас, и что характерно, вместо тягачей у артиллеристов наши седельные КАМАЗы. Они, как и танки, тоже грязи не боятся. Конкретных планов нам знать не положено, но думаю, что намечается грандиозная отвлекающая операция, имеющая целью стянуть сюда на носок Днепровского выступа максимально возможное количество вражеских частей. Мысль о генеральном наступлении при этом просто не приходит в голову, потому что распутится еще в самом разгаре, и земля, похоже, на хорошо замешанную липучку для мух, и в эту хлябь по брюху садятся даже танки. Помнится, в нашем мире по этой же причине провалилась советская Харьковская наступательная операция. Не думаю, что советское командование решит повторить тот неудачный опыт. Скорее нас ждет героическое форсирование водной преграды и жестокие бои на удержание стратегически важного плацдарма, А немцы с румынами и итальянцами будут пытаться любой ценой сковырнуть нас в днепр ради чего позабудут обо всем прочем. тут к ним и придет толстенький полярный лис в образе товарища жукова недавно сменившего отставленного прочь кирпоноса на брянский фронт вместо жукова переместили генераларокоссовского южным фронтом вместо никакого тюленева Теперь руководит Конев, а командовать Западным фронтом назначен генерал Лукин. Вся эта генеральская чехарда — верный сигнал того, что именно южное направление станет основным в этой весенне-летней кампании, именно нашей бригаде надлежит сделать в ней первый выстрел.